Маша тревожно подняла голову. «Что ты? Что с тобой?» — беспокойно спросила она шепотом. «Я есть хочу! Я голоден!» С истерическим, рыдающим воплем простонал Вересов, судорожно корчась и воручаясь на своем месте. «Нет, это невыносимо! Я голову размажу себе!» Внезапно и стремительно вскочил он вне себя от отчаяния и злобной тоски. Маша в испуге поднялась тоже. «Пусти, — оттолкнул ее Вересов, — пусти, или я задушу тебя!» Та отшатнулась и глядела на него из угла в недоумении и страхе. Голодный человек, скрежеща зубами, ударился затылком о стену, и вслед за тем она слышала, как несколько раз повторился глухо-сухой и короткий звук, который издавала стена от ударов об нее человеческого затылка. Только и было слышно, что этот странный звук, да, скрежет зубовный. Маша бросилась было к нему, но в это самое время с рыданиями и стоном изнеможденный он рухнул на пол, катаясь по нем от судорожных сжатий желудка. Вересов был человек нервный, слабый, неумевший владеть собою и легко поддающийся высшей степени отчаяния, ибо подобные натуры вообще способны больше, сильнее чувствовать каждое ощущение и даже сильно преувеличивать его в своем сознании. А в эту минуту отчаяние и боль от голода, соединенные с мыслью о полной безысходности, о том, что и завтра, и послезавтра предстоит все то же самое, вывели его из последнего терпения. «О чем ты? Что с тобой?» — повторила Маша, приблизись к нему и опустясь над ним на колени. Первое движение ее при виде этого неистовства было «бежать отсюда». Но в ту же минуту человеческое сострадание, сочувствие и понимание подобного отчаяния остановили ее. Несмотря на собственный страх и горе, она осталась и даже поспешила к нему на помощь. — Ты голоден? Боже мой, так ведь можно же купить хлеба! — убеждала она. — Купить? — Вересов приподнялся на локте. — Купить, купить? А, так ты еще смеяться надо мною? Он сильно схватил ее за руку. «Да нет же, у меня деньги есть!» — воскликнула Маша, не зная, что и делать, и куда деваться, и как вырваться от этого бешеного, и в то же время болея о нем и желая помочь ему. «Деньги? Ты не лжешь? У тебя деньги есть? Давай их сюда! Давай!» И он быстро поднялся с полу. Неожиданная надежда утолить свой нестерпимый голод мгновенно придала ему новые силы. Маша торопливо опустила руку в карман, достала оттуда несколько медиков, насколько горсть захватила, и сунула их в ладонь дрожащего Вересова, который в ту же минуту опрометью бросился вон из баржи. Девушка вздохнула несколько свободней. Уйти бы скорее отсюда было первое движение Маши, как только она осталась одна перестав прислушиваться к удаляющимся шагам вересова которые наконец затихли когда он поднялся на набережную и она вышла из своей берлоги но чуть показалась только за дверку как вдруг ее хватило холодным порывом ветра и снова всю проняло до самых костей на набережной тускло мигали фонари и до рассвета было еще не близко куда ж идти где там шататься Уж лучше здесь до утра переждать. Теперь одна ведь, — подумала она и снова спряталась в каюту, забившись, как прежде, под рогожу. Она думала об этом несчастном, голодном человеке, вспоминала последние мгновения его отчаянного неистовства и с ужасом представляла себе, что не сегодня-завтра и ей предстояло то же самое. Только теперь она вспомнила, что с самого утра тоже ничего в рот не брала. И при этой мысли как-то вдруг почувствовала некоторый позыв на пищу. Она была голодна, только голод ее до этой минуты не давал себя чувствовать, задавленный множеством других тяжелых ощущений. И лишь тогда, когда живой пример соночлежника представил ей это чувство со страшными его последствиями, она вспомнила про голод свой собственный. И захотелось есть, захотелось согреться чем-нибудь теплым, выпить чаю стакан. Но удовлетворить этому позыву не было никакой возможности. Маша вздумала удостовериться, сколько у нее денег осталось, и рука ее в кармане ощутила одну только медную пятикопеечную монету. «Стало быть, полтинник ему дала, — сообразила она, — и ей стало досадно и жалко, — зачем так много?»